Глава 4. Я иду следом за девушкой в серой юбке, мой небольшой чемодан на колёсиках мягко катится по каменной дорожке. Мы выходим во двор, вечерний воздух свеж, пахнет влажной землёй и хвоей. Угловатые тени падают на мощённые дорожки, из-за чего всё вокруг кажется ещё более монументальным, строгим, почти нереальным. Преподавательский корпус находится в дальнем крыле комплекса. Он невысокий, всего три этажа, с массивными окнами и отделкой из темного камня, что делает его похожим на миниатюрный старинный особняк. Но в отличие от главного здания, здесь явно меньше пафоса и больше уюта. Девушка останавливается у массивной двери, достает из кармана магнитный ключ-карту и проводит по датчику. Дверь мягко отъезжает в сторону, пропуская меня внутрь. Я осматриваю просторный ярко освещенный холл, высокие потолки, несколько кожаных диванов, У стены небольшой книжный шкаф. Все здесь выглядит ухоженным, но минималистичным. Ничего лишнего. А еще пусто и тихо. Я догадываюсь, все на собрании. Именно поэтому сейчас нет ни преподавателей, ни других сотрудников. Ваша комната 214 -я. это на втором этаже, говорит девушка, передавая мне карту. Добро пожаловать. Она не предлагает проводить меня дальше. Просто кивает и уходит обратно к административному корпусу. Видимо, я теперь сама по себе. Я прохожу по холлу, странно себя ощущая от того, что стук колесиков моего чемодана нарушает эту стеклянную тишину. Тут есть маленький лифт из стекла. На нем я и поднимаюсь на второй этаж, чтобы не тащить чемодан по ступеням. Иду по коридору, ищу взглядом номер своей комнаты. 211, 212... 213, а вот и 214, в самом конце коридора. Я прикладываю ключ-карту, и дверь открывается легко, почти бесшумно. Нахожу рукой выключатель, включаю свет и осматриваюсь. Комната довольно просторная, как на одного. Вполне себе тянет на приличный номер в хорошем отеле. Просторная кровать с высокими подушками, темно коричневые шторы приглушенный свет от бра у изголовья. У окна стоит массивный письменный стол, в углу Узкий встроенный шкаф. Идеальная чистота. Я подхожу к окну и задерживаю дыхание. Вид потрясающий. Широкий ухоженный двор с идеальными клумбами, извилистыми дорожками и мраморными статуями. Чуть дальше темные силуэты гор, покрытых густыми кипарисами. Их вершины утопают в тонкой дымке сумерек. Все это выглядит так тихо, величественно, почти нереально. И так умиротворенно. Безопасно. Я ставлю чемодан у кровати и вздыхаю. Все это гораздо лучше, чем я ожидала. Не просто работа, а идеальное укрытие. Высокая зарплата, красивое место, достойные коллеги. Я, конечно, еще ни с кем, кроме директора и секретаря, не познакомилась, но думаю, преподавательский состав здесь такой, что для меня будет очень ценно набраться опыта от них. Свежий воздух, порядок, безопасность и самое главное. «Сергей не сможет меня здесь достать!» Я провожу рукой по гладкому покрывалу кровати. «Может быть, мне действительно повезло?» Я открываю шкаф. Внутри аккуратно висят вешалки. На нижней полке лежат несколько полотенец. Рядом сейф. Маленький, но вместительный. Хорошо, что я захватила с собой документы и немного наличных. Хотя, наверное, тут и тратить их некуда. Ванная тоже радует. Белоснежный кафель, стеклянная душевая кабина, большая раковина с подсветкой. Минимализм, но безупречный. Только собираюсь начать распаковывать вещи, как раздается стук в дверь. Я замираю. В животе как-то все поджимается от волнения. «Войдите?» Мой голос звучит чуть тише, чем хотелось бы. Дверь открывается, и в комнату входит молодая женщина в форме горничной. В руках у нее аккуратно сложенные вещи — «Добрый вечер, Анастасия Викторовна», — вежливо произносит она. «Я принесла вам преподавательскую форму». Она кладет стопку одежды на кровать и продолжает. «В корпусе есть небольшая гостиная, балкон, столовая, дальше, она общая. У вас в маршрутном листе указано, как найти. Рядом с ней же расположен маленький киоск, если вам понадобится что-то дополнительно. Также есть прачечная, интернет-сеть закрытая, логин и пароль в папке с уставом». Папка на столе возле проводного телефона для связи с административным корпусом. Номера внутренних служб в ней тоже указаны. И я киваю, вбирая в себя информацию. Хоть бы не забыть ничего. «Спасибо», — отвечаю я. «Добро пожаловать в Черногорский». Горничная мягко улыбается, слегка склоняет голову и уходит, оставляя меня одну. Я медленно поворачиваюсь к ступке формы, лежащей на покрывале кровати, разворачиваю ее темно-серый жакет с изящным кроем, подчеркивающий линию талии, черная юбка-карандаш чуть ниже колена, безупречно гладкая, белоснежная блуза с высокими манжетами. Элегантно, строго, но красиво. Я не удерживаюсь и примеряю комплект. Форма сидит почти идеально, подчеркивая осанку, делая силуэт более вытянутым. Ткань дорогая, приятная на ощупь. Я невольно поворачиваюсь к зеркалу. Вижу там другую себя, не испуганную женщину, сбежавшую от прошлого, а уверенную, строгую преподавательницу. Почти такую, какой я всегда хотела быть. Но внутри — глухой ком в животе, будто узел завязывается. Завтра мой первый рабочий день. Я выйду в аудиторию, познакомлюсь со студентами. Это однозначно заставляет нервничать. Но я справлюсь. Обязана.